и о том, как шторм на стиках в 60 милях дальше по береговой линии и в тридцати от берега, и о жутком обратном рейсе, когда он решил лучше идти в Гавану, а не в Байя-Онду. Да, он таки заставил свое суденышко поработать. Заставил таки. И было еще многое, что надо будет проверить. Пожалуй, было бы лучше пристать в Байя-Онде,